Глава 8. Анна. Гидросамолёт оказался совсем небольшим, будто игрушечным. Ощущения полёта на пассажирском лайнере и этой машинке отличались в той же мере, как отличается ощущение поездки на представительской машине по ровной трассе и кроссовом мотоцикле по грунтовке. Кроме того, Анна, хотя и путешествовала часто, летать боялась. Боялась но никогда этого не показывала. Сейчас же её и его едва не била крупной нервной дрожью. Салон гидросамолёта был не намного больше салона микроавтобуса, в котором они приехали в док. Анна и до этого чувствовала себя не очень хорошо. В тропический рай она привезла с собой летнюю простуду, мерзкими когтями вцепившуюся в её ослабленный переживаниями организм. Но когда двигатель гидросамолёта громко заतरहтел винтом и машина закачалась на водной глади, отлипнув от пирса, ей стало совсем худо. От сдерживаемого в себе страха и напряжения вернулась головная боль, погашенная была таблеткой. В горле появился противный ком. Лишь неимоверным усилием Анна смогла справиться с собой, кое-как обуздав страх, готовившийся перейти в панику. Последние несколько суток для неё сложились в непрекращающийся калейдоскоп. Суета пересадки в Москве, прямой перелёт в Бангкок, поездка до Патаи, с учётом того, что Анна спать в самолётах не могла, прибытие в отель она почти не помнила. Вроде и бодроствовала, но находилась практически в полубессознательном состоянии. И путешествие ещё не кончилось. Патая, как оказалось, была лишь промежуточным пунктом. Здесь, в заранее оговоренном отеле, приглашённые на отдых друзья Четы Калабановых встречались. Кто-то на пару дней погружался в ночную жизнь курорта, кто-то просто валялся на пляже, акклиматизируясь и покрываясь равномерным загаром, прежде чем выдвинуться на Самуи, как правило, на зафрахтованном гидросамолёте. Позавчера, прибыв в отель и упав на кровать в выделенном ей бунгало, Анна проспала едва ли не 20 часов. Проснулась она разбитой и больной, но всё же сходила на пляж, искупалась и чуть позагорала. Здесь она хоть как-то познакомилась с некоторыми из компании, которую семья Колбановых собирала на арендованной вилле каждое лето. Со слов Елены, которую абсолютно все, кстати, друзья, знакомые, дети и муж называли не иначе как мама Лена, здесь была далеко не вся компания. Кто-то ещё не прилетел, кто-то наоборот был уже на Велле. Но и так народу было достаточно. Создавали много шума Вероника и Светлана, постоянно теряясь и обнаруживаясь в разных торговых лавках. Незаметно приходил и уходил Женя, который хорошо знал и город, и окрестности отеля, где они остановились. Так что его никто не искал и не беспокоился. Ещё была достаточно взрослая пара: невысокий темноволосый мужчина с остатной заметно выше его светловолосой женщиной. Оба выглядели лет на 35. Олег и Ольга, супруги, партнёры Колбановых по бизнесу. Ещё было несколько Колбановских племянников и прочих родственников, среди которых выделялся Георгий, крупный спортивный парень с подтянутой подругой, чьё имя Анна, конечно же, не запомнила. но она и Георгия бы не запомнила, если бы не его примечательная внешность. Распирающий в футболку торс, бугры накачанных мускулов на плечах и короткий рыжий ежик-волос, огненный окрас которого переходил на веснушки лица. Друзей и родственников у Колбановых было не просто много, а очень много. Хотя не все, конечно, прилетали на целое лето, кто-то на десять дней, Кто на пару недель, и лишь немногие оставались на более длительный срок. Места хватало. Вилла была не маленьких размеров. Туда можно было добраться и на комфортабельном автобусе с паромом, но дорога занимала более 10 часов. Поэтому все, в принципе, предпочитали даже нерегулярные рейсы, а предложенное Колбановыми удобство зафрахтованного гидросамолёта. Все, кроме Анны, конечно. Но она давным-давно научилась преодолевать ужас перед полётами и решила не выделяться из коллектива. Но сейчас уже жалела об этом, прислонившись виском к иллюминатору, мечтая и молясь о том, чтобы полёт на этом утлом судёнышке поскорей закончился. Хотя он даже ещё и не начался, только-только затрахтели, прогреваясь двигатели. Ещё одной неприятностью для Анны было то, что в салоне не было хорошо знакомых людей. Елена осталась в Патае. Она должна была полететь на виллу последней и только завтра дождалась свою двоюродную сестру с мужем. Вместе с ней добровольно-принудительно осталась дочь Света. И решил лететь днём позже почему-то муж Ольги, той самой запомнившейся Анне высокой дамы, которая сейчас в хвосте самолёта заразительно смеялась с шутком в компании молодёжи. Кроме нее, старше тридцати лет, там был только Антон, высокий, с явно выделяющимся за лысинами мужчина из круга друзей Колбановых. Как подозревала Анна, Елена взяла его специально для нее. Даже сейчас, после того, как она его позавчера вежливо осадила в ухаживаниях, Анна несколько раз ловила на себе его взгляды. В них ей виделись не только заинтересованность, ну и тень какой-то хозяйственности, что ли, вызывающая у Анны лёгкое раздражение. С вами всё в порядке? Перебивая гулкий рокот, неожиданно послышался рядом голос. Анна обернулась и посмотрела на аккуратно подсевшего к ней на самый краешек соседнего кресла Женю, во взгляде которого читалось участие. Да, всё хорошо. произнесла сиплым голосом Анна, радуясь, что на ней зеркальные солнцезащитные очки в пол лица, и парень не может увидеть выражение ее глаз. Красные, наверняка слезящиеся. Уверены? После этих слов парня Анна поймала себя на мысли, что лицо его, пусть и обезображенное широким рваным шрамом, по-юному свежо и красиво. Еще раз Анна порадовалась, что Женя не видит ее взгляда. И с трудом сдержалась, чтобы не улыбнуться. Юноша смотрел так внимательно, с неподдельным беспокойством. Какой трогательный мальчик, с теплотой подумала Анна, отворачиваясь к иллюминатору. Но самолёт начал разбег по воде, и она повернулась обратно. Не выдержав, Анна непроизвольно схватила Женю за руку, а он придвинулся поближе и накрыл её ладонь своей. Анна закрыла глаза, борясь со спогом, и несколько минут, пока самолёт набирал высоту, сидела очень прямо. Вы бледная очень. С вами точно всё в порядке? Когда ледяное море в иллюминаторе выровнялось, спросил Женя, глядя на своё отражение в зеркальных очках. Заболела, призналась вдруг Анна. Простудилась ещё дома. Может, к доктору надо? Нет, это ангина. У меня в аптечке таблетки есть, антибиотики. Как прилетим, прямо сразу всё пройдёт. Женя молча кивнул, по-прежнему держа её за руку. Спасибо, улыбнулась ему Анна, чуть сжав его ладонь, увидев, как парень неожиданно покраснел и отвёл глаза. Вздохнув и улыбнувшись, Она смотрела на него, отстраняясь от полёта и вспоминая, как он вчера возник будто из ниоткуда и встал чуть впереди её плеча. Когда на выходе из бара отеля к ней попытались клеиться два не совсем трезвых постояльца. Анна и сама садила, приставал, но, судя по виду Жени, он вот-вот готов был кинуться с подвыпившими кавалерами в драку. Самолет между тем под радостные возгласы пассажиров в хвосте накренился, меняя курс. И как обычно, после резкого манёвра преследующие Анну навязчивые мысли обрели новую силу. Ей казалось, что сейчас обязательно или отвалится крыло, или выйдет из строя двигатель, или ошибётся пилот, после чего самолет обязательно разобьётся. На пассажирских лайнерах она обычно утешалась, вспоминая процент аварийности полётов, убеждая себя, что по статистике путешествие самолётом гораздо безопаснее поездки на такси до аэропорта. Но сейчас самолёт практически не отличался от машины. При взлёте он громко хрустел и поскрипывал, а сейчас тарахтел почти так же, как мотоцикл деда, которому Анна невероятно давно, кажется, ещё в прошлой жизни, маленькой ездила в деревню. Но прошло всего несколько минут, и спасительная мысль была найдена. Самолёт летит не быстро, к тому же это гидросамолёт, и если что-нибудь случится, они приземлятся на воду, и всё будет хорошо. Сглотнув, невольно сжав руку Жене, Анна вновь посмотрела в иллюминатор. Удивительно чудесное зрелище. Сотканная из разных рваных оттенков лазури, покрывала море, притягивала взгляд глубинной яркости красок. Ничего страшного, продолжила она успокаивать сама себя. Самолет приземлится на воду, а даже если утонет, все выживут и будут плавать в тёплой воде, пока не придёт помощь. Или пока не приплывут акулы. Анна едва не вырогалась. Её уже мутило и слегка подташнивало. К тому же она чувствовала, как на лбу выступили бисеринки пота. В салоне было душно. Кроме этого, ещё и горло, периодически першившее последние дни, уже с утра болело так, что с трудом удалось проглотить завтрак. И до сих пор болеть не прекращало, несмотря на пакетик порошка, похожий на лекарство, выпитый сегодня утром. Закрыв глаза, Анна попыталась отключиться, но с закрытыми глазами острее чувствовалась вибрация самолёта, и громче слышался рокот винтового двигателя. Вздохнув, она открыла глаза, глядя сквозь предскрытую дверь в пилотскую кабину. Ещё один момент, из-за которого самолёт похож на обыкновенный автобус, здесь было видно пилота за штурвалом в кабине. Где, кстати, почти с самого вылета находился смог ла кожи, будто высохший помощник, но не в лётной форме. Помощник периодически нервно переговаривался с пилотом на быстром языке. Может быть, это не второй пилот? Может, это террорист, и он самолёт захватил? Опять вернулись тяжкие предчувствия. Тут же Анна попыталась осадить себя, отогнать назойливые опасения. Она глубоко вздохнула, пытаясь справиться с собой. Медленно выдохнув, она зажмурилась под стёклами очков, а открыв глаза, уставилась в спинку кресла. Единственные моменты в отдыхе, когда она, покинув родной город, жалела, что не осталась дома, были перелёты, заполнявшие всю её страхом и пугающими напрасными предчувствиями. Вот только в этот раз Предчувствия опасности были у неё совсем не напрасны. Но пока не догадывалась об этом, Анна всё же сумела кое-как отключиться от мира, впав в слегка мутноватое состояние полудрёмы. Но не полностью, более-менее сохраняя ясность мыслей. И в этом состоянии к ней пожаловали непрошеные воспоминания. не особо приятные, но Анна не стала пытаться отогнать всплывающие в памяти образы. Ушлоча они, чем навязчивый страх катастрофы. Анна, а она негромко позвал её Женя, чуть сжав руку. И та заплалошно вскинулась, выходя из состояния полудрёмы. Анна, а у вас телефон далеко? Наклонившись к самому её уху, спросил Женя: Телефон Анна зажмурилась, приходя в себя и сфокусировав взгляд на жене ответила. Телефон в сумочке, а что? Можете дать СМСку написать. В чём дело? Анна, глядя Женю в глаза, потянулась за сумочкой. Ну так, замялся парень. Говори, в чём дело? выпрямилась Анна, стряхивая с себя болезненное оцепенение и заговорив твердым голосом. — Мы, кажется, не туда летим, — спокойно сообщил Женя и пояснил. — Я в ваш иллюминатор периодически землю вижу, а ее с этой стороны не должно быть. Нам же Сиамский залив пересечь надо, да и этот перец странный. Сделал он движение глазами в сторону кабины. Даже полетную карту ни разу в руки не взял. мутный какой-то, а пилот явно нервничает, когда к нему обращается. Да не смотрите вы на него. Но было поздно. Анна после слов Жени машинально заглянула в кабину. Как раз с её места именно второй пилот был хорошо виден, а тот, почувствовав взгляд, обернулся и посмотрел прямо на неё. Анна в этот момент по выражению его глаз поняла, что Женя вряд ли ошибается. точно происходит что-то нехорошее но она не истошивалась выдержала взгляд хотя сердце её замерло а чуть погодя отвела глаза и как ни в чём не бывало уставилась в иллюминатор